Глава 56. Финансовый район даунтауна Лос-Анджелеса расположен к югу от Банкер-Хилл и к северу от Саут-Парка. Здесь и есть повсеместно узнаваемая линия панорамы Лос-Анджелеса. Район расположен вокруг улиц 5, 6, Саут-Флауэр и Фигуэруа и остается самым влиятельным финансовым и деловым центром южной части страны. Офис финансовой службы Тайлера располагался на 17 этаже дома 542С на Флауэр-стрит. Дан Тайлер сидел в элегантном кожаном кресле за столом красного дерева. Симпатичный мужчина сорока с лишним лет. Его каштановые волосы с сединой на висках были аккуратно зачесаны назад, а резкие линии, на удивление привлекательного лица, говорили о силе, опытности, уверенности в себе и о пережитых страданиях. На нем был элегантный темный костюм со светло-голубой рубашкой и в тон к ней серым полосатым галстуком. Его темно-карие глаза были прикрыты очками в тонкой оправе. Кабинет демонстрировал признаки профессии хозяина. Дорогая мебель, внушительный бар в углу, несколько фотографий в рамках на стенах и три подключенных друг к другу монитора на столе, по которым постоянно бежал поток цифр с биржи акций. Его секретарь объявила о приходе двух детективов, И Тайлер встал, чтобы встретить их у дверей. Он провел их в кабинет, показал на два кресла перед его столом и предложил выпить. Но они отказались. Я понимаю, что ситуация сложная, мистер Тайлер, начал Хантер. Но мы постараемся справиться с ней как можно быстрее. Прошу вас, называйте меня Дан, сказал Тайлер, занимая свое место за столом. Голос у него был серьезный и приятный, как у хорошего рассказчика. Хантер быстро объяснил, что пройдет еще несколько дней, прежде чем криминалисты освободят дом в Малибу. Тайлер кивнул. Он понимал, что сейчас снова выставлять дом на рынок не самая лучшая идея. — Дом не выглядит так, как собственность на продажу, — сказал Хантер. — Вы жили в нем? — Да, много лет. Хантер заметил странную нотку в голосе Тайлера и позволил себе несколько молчаливых секунд, прежде чем кивнуть на фотографию в серебряной рамке на столе Тайлера. Рядом с бассейном стояла симпатичная женщина со спутанными ветром волосами и очаровательной улыбкой. У ног ее спала красивая черная собака. «Это было снято в доме?» — спросил он, узнав бассейн. Тайлер посмотрел на фотографию. «Да», — сказал он, — и в голосе его прозвучали гордость и печаль. Хантер интуитивно почувствовал, что источником этой печали была женщина на фотографии. — Это ваша жена? — Тайлер посмотрел на него. — Кейт. — Да. — Пауза. — Она скончалась. — Простите, — сказал Хантер. Он почувствовал, что эмоциональная рана Тайлера еще не затянулась. — Недавно. — Двенадцать месяцев назад. Он плотно сжал губы. «Мне кажется, что недавно. Я понимаю». Тайлер сделал глубокий вдох. «Многие люди говорят это. Но пережить женщину, которую любишь, мне кажется, чтобы по-настоящему понять, надо самому это испытать. Мы были женаты двадцать лет». Взгляд Тайлера не отрывался от фотографий. «И вы жили в доме в Малибу?» — спросил Хантер. «Он был ее гордостью и радостью», — кивнув, — сказал Тайлер. Мы построили его с нуля. Кейт вникала во все подробности архитектурного дизайна. Это был дом ее мечты. Она отбирала каждый предмет мебели, каждую квартиру, все цвета, все детали. Это дом до последней черточки. Дом Кейт. Талер помолчал и уставился на свои стиснутые руки. После того, как ее не стало, я просто не мог в нем больше жить. Какое-то время я пытался, но... Он отвел глаза. Сам того не осознавая, я ловил себя на том, что разговариваю со стенами, портьерами, картинами. Он улыбнулся. Мне не нужен был дом, который напоминал бы, кем была для меня Кейт. У вас нет детей? спросил Хантер. Он уже предполагал ответ, судя по отсутствию других семейных фотографий на столе. К сожалению, нет. Другая печаль окрасила слова тайлера, дав понять, что отсутствие детей было не его решением. Хантер переждал немного и продолжил. «Вы знали Аманду Рейли?» «Мы встречались пару раз, когда я посещал ее компанию, чтобы поручить ей продажу дома», — ответил Тайлер, довольный тем, что сменилась тема разговора. «Как давно это было?» Тайлер склонил голову в сторону и почесал висок. «Примерно восемь месяцев назад, когда дом впервые был выставлен на продажу. Не раньше». Не было необходимости. Мне рекомендовали ее компанию. Один из моих клиентов продал свой дом через Рейли. Я не хотел заниматься этим. Мне нужен был человек, который все возьмет на себя. Она показалась мне очень искренней и порядочной личностью, и перечень ее сделок говорил сам за себя. Что-то изменилось на экране его компьютера, и Тайлер секунду глядел на него. «Мы несколько раз говорили по телефону. Она звонила мне каждый день, когда кто-то хотел осмотреть дом. — Звонила ли она вам на прошлой неделе по поводу осмотра в субботу? — спросил Хантер, сверяясь со своим черным блокнотиком. Тайлер кивнул. — Звонила в пятницу. Он придвинулся ближе к столу. Она была неподдельно возбуждена. Более чем в любом из предыдущих случаев. Она сказала, что покупатель очень перспективный. Тайлер потянулся за ежедневником в изящной кожаной обложке, лежащем на столе, и перелистал несколько страниц. «Некто по имени Райан Тёрнер действительно хочет осмотреть дом». Он помолчал и медленно поднял глаза от ежедневника. Она сказала, что этот человек произвел на нее хорошее впечатление.